Нужно утвердиться в мысли, что мозг прошлое, сердце будущее, что ступень эволюции, в которую главную роль выполнял человеческий мозг, закончена, его неспособность вести человечество по пути прогресса дальше вполне установлена, что дальнейший прогресс человечества зависит не от мозга, но от сердца. Поэтому человек, устремленный в будущее, должен первым делом освободиться от умствования, от всех видов спекулятивного мышления от приписывания своим мнением о фактах значения фактов, ибо все это, исходя из человеческой самости, способно затормозить его движение вперед. Он должен стараться постигать все сердцем. Сердечное постижение не имеет задерживающего начала самость. Цитата. «Не смешаем ум с условным умствованием». Ум поведет к мудрости, иначе говоря, к сердцу. Но умствует червь, с трудом переползающий тропу человека, потому будем так настойчивы около достижения сердца, ведь там ларец восторга, который не купить золотом. Сердце, параграф 336. Цитата. Думает сердце, утверждает сердце, объединяет сердце, Можно помнить всегда значение сердца, так долго затемненное мозгом. Сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет первое, сердце узнает многое, прежде нежели рассудок мозга дерзнет помыслить. Сердце, параграф 353. Сердце – дворец воображения, сердце – храм, но не кумирня, сердце – престол сознания. Сердце из солнце организма, и Вселенная представляет систему сердец, потому культ света есть культ сердца. Сердце выдвигается, как якорь в бурю. Сердце предупреждает об опасности. Сердце – источник мужества и бесстрашия. Сердце из разных параграфов. Сердце, воспитанное прежде всего... Искоренит страх и поймет вред раздражения. Так сердце есть то самое оружие света, которое посрамит уловки тьмы. Сердце, как утверждают, постоянно готово поражать тьму и обуздывать хаос. Особенно прискорбно, что многие не хотят помыслить о мощи сердца. Тем они не только не низвергают самих себя, но и вредят близким. Каждое неосознанное сокровище погружается в хаос и тем усиливает тьму. Сердце, параграф 558. Самое великое значение сердца в том, что оно соединяет земное с небесным и приобщает человека к миру высшему, без чего немыслимо его существование. Когда человек обращается с молитвой или просьбой к Богу, то в этом деянии участвует человеческое сердце, но не ум. Молитва, исходящая из ума своей цели, не достигнет. Цитата. Прежде мы указывали на фокус иерархии, но теперь должны сосредоточиться на сердце, как на проводе к иерархии. Так никто не скажет, что иерархия не ибо к ней нет подхода. Именно есть самый реальный подход, когда предстателем будет сердце. То самое сердце, которое бессменно стучит и бьется, чтобы не забыли о нем люди. Самое нежное, самое напряженное, самое звучащее, на близкое и на самое дальнее. Сердце, параграф 340. Цитата. Предпочтительно уговорить себя в том, что сердце вовсе не наш орган, но дано для высших сношений. Может быть, если люди начнут считать сердце чем-то суженным свыше, они отнесутся более бережно. Сердце, параграф 389. Так сердце является поистине международным органом. Как необходимо научиться ощущать сердце не как свое, но как всемирное. Только через это ощущение можно начать освобождаться от эгоизма, сохраняя индивидуальность накоплений. Трудно совместить индивидуальность со вселенским вмещением, но магнит сердца недаром соединяется с чашей. Сердце, параграф седьмой. Цитата. Даже в самые древние времена люди понимали значение сердца. Они считали сердце обителью Бога. Они клялись, полагая руку на сердце. Даже самые дикие племена пили кровь сердца и съедали сердце врага, чтобы усилить себя. Так показывали значение сердца. Но теперь, в просвещенное время, сердце умылено до физиологического органа. Сердце, параграф 73. Цитата. У древних учение начиналось с положения руки на сердце. При этом учитель спрашивал, слышишь ли? И ученик отвечал, слышу. Это бьется сердце твое, но это лишь первый стук во врата великого сердца. Если не будешь внимать биению сердца своего, то оглушит тебя биение великого сердца. Так в простых словах давался указ Так через познание самого себя давался путь к беспредельности. Сердце, параграф 460. Сердце есть твердыни чувства, но многие современные люди смотрят на свои чувства, проявляемые сердцем, как на слабость, недостойную солидного человека, как на что-то низшее, с чем нужно бороться, и похваляются твердостью характера, если в возникшем споре между разумом и сердцем одержал верх разум. Конечно, победа разума над чувством похвальна, если чувство было низкого свойства, но мы говорим о культурном сердце, которому низкие чувства не свойственны, и победа разума в этом случае показывает лишь, что настоящего сильного чувства не было, а был лишь намек на чувство. Цитата. «Спор сердца с рассудком является печальной страницей человечества». Сердце, параграф 486. Цитата «Чувство всегда держит верх над разумом. Нужно принять это как непобедимую истину. Потому когда говорим о сердце, мы утверждаем твердыню чувства. Но как далеко чувство сердца от похоти? Учение о творящем чувстве будет познанием творчества мыслей. Не будем расчленять область чувства, ибо это одно цветущее поле. Знаем посев чувства, но где же плоды одного разума? не может творить рассудок, если не дать зерно сердца. Так, когда говорим о сердце, говорим о прекрасном. Сердце, параграф 391. Не нужно думать, что если всякий человек обладает сердцем, то его сердце всегда и во всех случаях является источником добра и благодати. Если бы это было так, то на земле давно бы установился земной рай, Но мы знаем, что в действительности, до этого еще очень далеко, законами эволюции каждому человеку предоставлены все возможности для достижения самых высших ступеней совершенствования вместе с ничем не ограниченной свободой выбора. Никто не понуждается идти обязательно по пути добра, и никого насильно в рай не тянут. Поэтому, если человек не осознал или пренебрегает предоставленными ему возможностями, то, как сказано выше, всякое неосознанное сокровище погружается в хаос и тем усиливает тьму. Сердце такого человека разлагается и ведет к уничтожению обладателя его. Так действуют законы эволюции. Цитата. Сердце, предавшееся добру, излучает благодать непрестанно, независимо от намеренных посылок. Так солнце не шлет преднамеренных лучей, Сердце злу поклявшееся будет извергать стрелы сознательно и бессознательно, и непрестанно. Сердце добра сеет вокруг себя здоровье, улыбку, духовное благо, сердце зла уничтожает тепло и упорю подобно высасывает жизненные силы. Так непрестанна деятельность сердец добра и зла. На низшем плане бытия условия добра и зла разнятся от значения их в высшем мире. Можно себе представить горнило сияющее света и тьмы зияющую пропасть. Так ужасно скрещиваются мечи демонов и архангелов. Среди искр боя сколько сердец привлекаются и к свету, и к тьме. Сердце, параграф 63. Из того, что о значении сердца сказано, становится ясным, что культурное состояние человечества – находится в прямой зависимости от культуры сердца. Действительно, можно ли представить себе культурного человека, который не обладал бы лучшими свойствами сердечности? Терпимостью, доброжелательством, мягкосердечием, чуткостью, уравновешенностью, утонченностью, состраданием, общечеловечностью. А все отрицательные человеческие качества, утверждение своего «я», Злобность, нетерпимость, жестокосердие, грубость и другие – есть показатель некультурного состояния человеческого сердца. Культура вне сердца немыслима. Как бы человек ни превозносился своей ученостью, но если в нем нет сердечности, он далек от культурности. Цитата «Можете ли вообразить...» Что представляло бы из себя человечество при здоровых телах, но при акультурном сердце? Такое пиршество тьмы даже трудно представить. Все болезни и немощи не могут обуздать всемирное безумие сердца. Истинно, пока не просветится сердце, не будут отняты болезни и немощи, иначе беснование сердца при сильных телах ужаснет миры. Так сказано давно про праведников Ходил перед Господом, значит, не нарушал иерархию и тем очищал сердце свое. При малейшем очищении сердца человечества можно уявить водопад благодати. Но теперь можно действовать осмотрительно, лишь где сердце не сгнило еще. Так можно не унывать, но знать, что тьма ожесточилась и множество сердец смердят. Уявление значения сердца – старая истина, но никогда она не была так нужна, как сейчас. Сердце, параграф тринадцать. Слова учения о разлагающихся и смердящих сердцах – ужасный приговор современному человечеству и грозный показатель чрезвычайно низкого культурного состояния многих сердец множества людей. Трудно себе представить что-нибудь более ужасное, чем разложение в человеке того, что должно вести его к совершенствованию. Как должно быть тягостно великим руководителем человечества не только знать, но видеть и ощущать разложение многих человеческих сердец, которые, отвергнув все высшее, продолжают в своем самомнении разлагаться дальше. В этих многозначительных словах заключается отчасти также разгадка человеческих немощей, Болезней и разных несчастий Именно не могут быть отняты от людей немощи и страдания Пока не просветится человеческое сердце Но к великому прискорбию Должно констатировать, что человеческое сердце Не только не просветляется, но грубеет И ожесточается все больше и больше Спасение от всех бед и всех зол в человеческом сердце Нужно вспомнить о своем забытом и пренебрегаемом сердце Не полагаться более на свой обманчивый ум, но обратиться к мудрости верного сердца. Нужно обратить все усилия на оздоровление сердца, все внимание на воспитание и образование сердца. Ибо без этого нет дальнейшего пути. Как ранее прилагались заботы о развитии ума, так теперь должны быть приложены усилия на образование и воспитание сердца. Нужно создать культ сердца, как ранее был создан культ ума. Нужно изменить свой взгляд на сердце как на физиологический орган, ибо воистину оно – центр всего сущего. Оздоровление сердца должно начаться с оздоровления своего мышления, с приведения в порядок своих мыслей, ибо если мысль направлена на зло, то не может быть речи об оздоровлении сердца, ибо мысль есть начало всякого добра и всякого зла, необходимо освободиться от самости и всех видов эгоизма, от зловредных привычек, от лености и, конечно, от многих прочих пороков и недостатков, которые мешают совершенствованию человека. Когда человек вступит на путь оздоровления сердца, то оно само подскажет, что человеку вредно, что полезно. Воспитание сердца должно начинаться с младенческого возраста, без преувеличения с молоком матери. В молоке матери содержится психическая, иначе говоря, сердечная энергия, потому сказано, что кормилица Есть уродливое явление. Воспитание сердца должно производиться и в школе, и в семье, а по окончании школы самим человеком всю жизнь. Необходимо развивать внимание, наблюдательность, память, терпение, любовь к труду, чувство красоты и стремление к прекрасному, доброжелательство, готовность к подвигу и самопожертвованию, сострадание и любовь к ближнему. Само собой понятно, что для успешного развития и воспитания сердца необходима постоянная и нерушимая связь с руководителями человечества, иерархией светлых сил космоса. Для того, чтобы не ошибаться в своих решениях, нужно научиться полагать свою мысль на сердце, нужно стараться видеть глазами сердца, слышать гул мира ушами сердца, прозревать будущее пониманием сердца, помнить прошлое накопление сердцем. Так нужно стремительно идти путем восхождения. Сердце, параграф первый. Нужно установить наблюдение за всеми ощущениями сердца, начиная с мельчайших чувствований и обычных действий. Нужно, чтобы о сердце говорили не только поэты и влюбленные, но и ученые. Ибо о сердце нужно знать более того, что люди знают. Нужно создать особый предмет ⁇ Сердце-видение ⁇ Цитата. Кто любит цветы, тот на пути сердца. Кто знает устремление ввысь, тот на пути сердца. Кто чисто мыслит, тот на пути сердца. Кто знает о мирах высших, тот на пути сердца. Кто готов к беспредельности, тот на пути сердца. Так будем звать сердца к познанию источника. Правильно понять, что сущность сердца принадлежит как к тонкому, так и к огненному миру. Можно осознавать миры в сердце, но не в уме. Так мудрость противоположна уму, но не запрещено украсить ум мудростью. Сердце, параграф 390. Цитата. Закон великий перевести сердце из этической отвлеченности к двигателю научному. Ступень эволюции понимания сердца должна быть, была наступить в дни Армагеддона, как единственное спасение человечества. Почему люди не хотят ощутить свое собственное сердце? Они готовы искать во всех туманностях, но отрицают, что ближе всего. Пусть назовут сердце машиной, но лишь бы наблюдали все качества этого аппарата. Не будем настаивать на моральном значении сердца, оно несомненно. Но теперь сердце нужно как спасительный мост с миром, тонким. Нужно утверждать, что осознание качеств сердца составляет самую насущную ступень мира. Никогда это не было сказано как спасение. Пусть примет на себя все последствия, кто останется глух. Уметь нужно понять, что и само сердце человеческое сейчас дает необычные возможности для наблюдений. Катастрофическое состояние низших сфер планеты дает следствие на сердечные деятельности. Можно опасаться не бывших эпидемий, но целого ряда страданий, сопряженных с плохой профилактикой сердца. Хуже всего, если будем слушать об этом как о пророчествах неясных. Нет. Нужно принять эти выводы, как идущие из точнейших лабораторий. Устранить нужно все хождения вокруг да около, нужно принять основу сердца и понять значение фокуса. Блуждание неуместны, сомнения лишь там допустимо, где человек не достиг понимания о биении сердца. Сердце, параграф 561. Цитата. Истина. Скоро придется спасаться от расстройства стихий. Но ведь и это несчастье можно значительно смягчить образованием сердца. Просим врачей разных стран заняться исследованием сердца. Существует много санаториев для всевозможных болезней, но нет института сердца. От недостатка сердечного воспитания происходит это, ибо даже невежды не считают сердце второстепенным. Между тем болезни сердца превышают рак, и чехотку. Нужны сердечные санатории, где можно было бы заняться неотложными наблюдениями. Конечно, эти санатории должны быть раскинуты в разных климатах и на разных высотах. Можно видеть, что целое воинство может заняться нужными исследованиями в связи с умственными задачами вместе с агрикультурой и прочими специальностями. Институт сердца будет храмом расы будущей. Институт сердца, конечно, войдет в общество культуры, ибо понятия сердца и культуры неделимы. Сердце, параграф 504 Глава четвертая Монада или зерно духа В настоящей главе мы подходим к самому сокровенному, что составляет сущность человека, к тому священному началу и жизненному принципу, который в проявленном мире дает жизнь всему сущему. Об этом священном начале понятие у современных людей или весьма смутное, или превратное или вообще неправильное. Огромное же большинство людей, которые отождествляют свое «я» со своим телом, не имеют на этот счет никаких понятий. Поэтому внесение в эту неведомую область истинных представлений является делом существенно необходимым. Но прежде чем говорить что-нибудь о человеческой монаде, сделаем попытку выяснить вопрос, откуда и каким образом появляются монады. И когда станет ясным их происхождение, можно будет говорить об их природе, их свойствах и качествах. Для этой цели представим себе начало мироздания, когда после пролаи или великой космической ночи начинается манвантара или творческий период создания новой, более совершенной Вселенной. Но что можно сказать о начале созидания мира, хотя бы нашей Солнечной системы? Кто это видел и кто при этом присутствовал? Господь говорит Иову, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если обладаешь ведением. Иов, глава 38, стих 4. Поэтому говорить что-нибудь о начале мироздания можно лишь словами Господа. Для этой цели приведем выдержки из беседы Господа с Арджуной Бахагават Гити. Из непроявленного вытекает все проявленное при зачатии дня. При наступлении ночи оно растворяется в том, имя которому непроявленный. Это множество существ, снова и снова появляющихся, исчезает при наступлении ночи. С наступлением дня они, согласно закону, неизбежно являются вновь о партха. Глава восьмая. Мною в моем непроявленном мире проникнут весь этот мир. Все существа имеют корень во мне, но я не имею корня в них. В конце мирового проявления о Каунтея все существа поглощаются моей низшей природой. При начале новой кальпы я снова произвожу их моей эманацией. Скрытый в природе, которая произошла от меня же, ее силою я снова и снова произвожу это множество беспомощных существ. Под моим началом природа высылает движущееся и неподвижное. Вот от чего, о Каунтея, вращается Вселенная. Глава 9 Познай мою иную природу, высшую которая есть элемент жизни, умочно мощно вооруженной, посредством которой держится мир. Познай в ней лона всего сущего. Я есть источник возникновения Вселенной, и во мне исчезает она. Нет ничего выше меня, о Дханан Джая. Все нанизано на мне, как жемчужины нанизаны на нити. Глава седьмая «И все, что есть семя всего сущего, это я, о Арджуна, и нет ничего движущегося или неподвижного, что могло бы существовать вне меня. Нет границ моим божественным силам, о Парантапа, все объявленное тебе лишь пояснение к бесконечной славе моей. Все, что славно хорошо, прекрасно и могущественно, познай, что все это лишь ничтожная часть моей славы. Но к чему тебе знание всех этих подробностей, о Арджуна? Отдав частицу себя на проявление этой вселенной, я остаюсь. Глава, десятая В далеком прошлом, когда актом жертвы из эманации Бога возникли люди, Господь сказал — Жертвой размножайтесь, да будет она для вас источником желаний. Глава 3. Итак, источник возникновения всего сущего один, и от единого изошло все, и природа, и вселенная, и все, что в ней, все видимое и невидимое, все подвижное и неподвижное, Все великое и малое, все разумное и неразумное. Одним словом, все существа, все явления и все вещи. Все, что существует, начиная с атомов и кончая планетами, имеет элемент жизни, обладает частью Божественного Духа, иначе говоря, обладает монадой. Из изложенных уже ранее основ миропонимания новой эпохи известно, что Все существующее состоит из различных сочетаний духа и материи. Космическое творчество для своего проявления требует наличия этих двух извечных факторов – фактора активного или духа и фактора пассивного или пластической материи. На одной стороне находится Великий Дух, который в своем потенциале содержит всю Вселенную, совсем что будет на ней обитать, на другой стороне первичная материя, которая содержит в себе все нужные элементы для создания новой, более совершенной Вселенной. Материя есть основа творчества, фундамент и корень будущего бытия Вселенной, которую божественное начало приводит в движение, оживотворяя каждую создаваемую форму бытия элементом жизни, зерном божественного духа. Но нельзя думать, что от Творца исходят готовые монады — человеческие, животные, растительные и так далее. Нужно принять за аксиому положение, что из ничего ничто не творится, но все трансмутируется и совершенствуется. Все развивается из низших форм жизни в более высокие и из менее совершенных в более совершенные, ибо это есть основной закон развития жизни. Точно так же нужно понять, что в градации миров или планов творения физический мир является четвертым, и что ранее его создаются миры невидимые, духовные, на которых творится прообраз будущего физического мира. Поэтому человеческая монада есть результат длиннейших циклов развития трех царств элементарных, населенных духами природы, ундинами, сильфами, гномами и саламандрами и трех царств физического мира минерального, растительного и животного. В «Тайной доктрине» об эволюции монад сказано. Итак, монадическая, вернее, космическая сущность, если подобный термин допустим по отношению к минералу, растению и животному, хотя и является той же самой на протяжении всех серий циклов от элементального царства вплоть до царства Дев, ангелов, Тем не менее она разнится по мере своего продвижения. Было бы крайне ошибочным представить себе монаду как отдельную сущность, прокладывающую свой медленный путь определенную тропою через низшее царство и после бесчисленных серий преображений расцветающее в человеческое существо, как, например, сказать, что монада Гумбольта произошла от монады атома роговой обманки. Вместо того, чтобы сказать «минеральная монада», правильнее было бы употребить в физической науке, дифференцирующий каждый атом, следующее выражение «монада», проявляющаяся в той форме прокритии материи, которая называется минеральным царством. Атом, как он представлен в обычной научной гипотезе, не есть частица чего-то оживленное психическим чем-то, которое по истечении эонов предопределено расцвести в человека. Но это конкретное проявление вселенской энергии, которая сама еще не индивидуализировалась. Последовательное проявление единого вселенского моноса. Океан материи не разделяется на свои потенциальные и составные капли до тех пор, пока волна жизненного импульса не достигает эволюционной стадии человеческого рождения. Склонность к отделению в индивидуальные монады совершается постепенно, и в высших животных почти достигает точки. Монадическая сущность начинает незаметно дифференцироваться в направлении индивидуального сознания в растительном царстве. Ибо монады, как их правильно определил Лейбниц, суть вещи, несоставные, именно духовное естество, оживляющее их, В стадиях дифференциации, говоря точно, и составляет монаду. Великая творческая сила, вызывая к бытию идею множественности своего естества и как бы распыляясь на отдельные самодавляющие части монады, но в сущности оставаясь сама собою, этим утверждает мировую жизнь, проявляясь в каждой форме бытия сообразной ее индивидуальным свойствам. Это разделение творящего голоса на бесчисленное множество отдельных центров будущего творчества есть зарождение или генезис мирового творчества. Каждая монада, как духовная семя, исшедшая из источника жизни, должна в окончательном результате своей эволюции целым рядом эволюционных превращений проявить всю заложенную в ней потенциальную силу и, идя каждое своим путем, вырасти в подобие своего творца. Это есть веление космоса и задача жизни каждой монады. Каждая монада обладает всеми для этого данными, но она не обладает сознанием. Между тем весь смысл и цель эволюции есть раскрытие и постепенное углубление сознания. Монада есть аспект вселенского духа, как определенная совокупность тональностей его бытия и сознания. Являясь частью целого, его единичной потенции, она в своей истинной природе не может иметь не только сознание, но и самой идеи о себе как личности, ибо принадлежит иному высшему плану. В силу этого монада до эманирования своего сознания, вовне своей небесной природы, представляет собой чистейшую абстракцию, не имеет реального бытия, не обладает и сознанием, в этом виде своем она является лишь безличной частицей космического божественного Самосознание. Шмаков, священная книга Тота. Поэтому все усилия творческих сил космоса направлены на то, чтобы безличную монаду превратить в мыслящее существо, обладающее самосознанием индивидуальность. В силу этого монады принимают участие во всех фазах эволюции всех царств природы, должны пройти бесчисленное множество всевозможных превращений из простых и грубых форм жизни и сочетаний материи в сложные и тонкие, изменения совершенных в более совершенные, изменения сознательных в более сознательные. При создании физического мира первый импульс безличным монадам для достижения ими сознательной индивидуальности дается при развитии цикла царства минерального. Великая премудрость творческого разума направляет монады все в более и более благоприятное сочетание материи, имея в виду единственную и высшую цель эволюции – привить материи способность чувствовать внешние воздействия и реагировать на них тем или иным способом, который доказал бы наличие зародыша сознания. Тайная доктрина говорит о семи глобусах сферах планетной цепи и семи кругах или о сорока девяти местопребываниях деятельного существования, которые предстоят «искре» в кавычках или монаде при начале каждого великого цикла жизни или манвантары. В результате такого перехода с одного глобуса сферы планетной цепи на другой и с одной планетной цепи на другую, в конце манвантары проявляются переходные формы жизни из одного царства природы в другое. Некоторые монады оказываются в таких формах жизни, как лишайники, мхи, грибы и другое, которые являются срединными между минералом и растением. Когда появляются такие переходные формы, то это есть показатель того, что заканчивается один великий цикл и после обскурации или частичной пролаи начинается другой. Из более удачных переходных форм развивается следующее, более высокое царство природы – растительное, которое получает для этого новый импульс от логоса, а менее удачные переходные формы погибают. Точно таким же бесконечным перемещением монад из одних форм жизни растительного царства в другие и точно таким же переходом для дальнейшего развития с одного глобуса на другой и с одной планеты на другую совершается развитие царств растительного и животного. Как сказано выше, в растительном царстве впервые обнаруживается тенденция монад дифференцироваться в направлении индивидуального сознания, и в сознании животным она выявляется вполне. Но лишь с появлением человеческого царства природы появляются и человеческие монады. Таким образом, человеческое существо есть результат длиннейшего процесса эволюции низших царств природы, которые подготовляют человеку условия для его существования. Монада, прежде чем стать человеческой монадой, должна пройти все стадии эволюции, все формы бытия во всех царствах природы, на всех глобусах, сферах планетной цепи. Весь ход космической жизни, бесконечное разнообразие ее отдельных проявлений, строгая закономерность ее осуществлений вытекают из сущности бытия мира как результата самопроявлений, отдельных искр божественной сущности, иначе говоря, монад из которых каждая свободна по отношению к самой себе, но вместе с тем связана общностью цели и тождественностью принципов. Цитата. «Природа в человеке должна стать соединением духа и материи, прежде чем он станет тем, что он есть». И дух, скрытый в материи, должен быть пробужден к жизни и сознанию постепенно. Монада должна пройти через свои минеральные, растительные животные формы, прежде чем свет Логоса сможет пробудиться в животном человеке. Потому до такого пробуждения он не может быть назван человеком, а должен быть рассматриваем как монада, плененная в вечно меняющихся формах. Елена Петровна Блаватская, Тайная Доктрина, том 2. Цитата Чтобы стать самосознающим, дух должен пройти через все циклы бытия до своего высочайшего достижения, то есть самосознание здесь, на земле, в человеке. Дух сам по себе несознательная, отрицательная абстракция. Примечание: ибо дух без монады ничто. Примечание к Лизовскому. Его чистота присуща ему, а не добыта заслугами. Потому, чтобы стать высочайшим Дхьяни Чоханом, архангелом примечания Клизовского, для человеческого эго необходимо достигнуть полного самосознания на человеческой ступени, которая синтезируется для нас в человеке. Там же том первый. Цитата. Сознание человека и индивидуальность неразрывно между собой связаны, и даже более того, в отдельности представляются понятиями, лишенными смысла, ибо индивидуальность есть природа сознания, сознание всегда индивидуально. Сознание и индивидуальность, утверждающие самое бытие монады как таковой, рождаются сначала в утверждении монады как первообраза присущего ей относительного мира. Будучи по природе своей частью Вселенского Духа, монада своим сознанием являет аспект космического божественного сознания. Утверждая себя как самостоятельную, независимую субстанцию второго рода, монада тем самым утверждает присущее ей сознание. Шмаков, Священная книга Тота Из сказанного вытекает необходимость сделать различия между монадой вообще, который является жизненным принципом одушевляет все живущее и человеческая монадой которая помимо своего назначения одушевляет человеческую сущность является центром самостоятельного и сознательного существования первая в своей сущности является единство как показывает само значение слова монада вторая составная ибо помимо жизненного принципа обладает результатом истекшего развития всех царств природы сознанием Сознание является первым одеянием монады, это ее точно по кровам, нарастая, прибавляясь с каждой прожитой жизнью. Когда человек заканчивает свой жизненный путь, дух берет самое ценное, что человек накопил в течение жизни, самое лучшее, что есть в человеческом уме и чувствах, и как ветер уносит с погибающего цветка аромат, монада уносит все с собой в высший мир для притворения в опыт и приобщения его к сознанию. Таким образом, человеческая монада состоит из трех принципов. Атма – духа, духа будхи – сознание и высшего манаса – высшего проявления человеческого разума. Эти три принципа составляют бессмертную сущность человека. Цитата. Атма не прогрессирует, не забывает, не помнит. Она не принадлежит этому плану она лишь луч света вечного который светит через темноту материи когда последнее желает этого будхи становится сознательным через нарастание получаемое им от манаса при смерти человека после каждого нового воплощения манас бессмертен ибо после каждого нового воплощения он присоединяет к атма будхи нечто от себя и таким образом ассимилируясь с Манадою, разделяет ее бессмертие Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», том 1. Если человеческий манас прибавляет к манаде или бессмертной сущности человека после каждого воплощения нечто от себя, то для эволюции человека не может быть безразличным, что именно он прибавляет и чем окутывает свое зерно духа. Если тот источник света, который есть в каждом из нас, благодаря отрицательному человеческому мышлению и поступкам, будет окутываться темным покровом из низших видов материи, то хотя сам по себе он не может погаснуть и быть уничтоженным, но будет окутан таким плотным темным покровом, что свет его не достигнет сознания человека, и вместо эволюции человек вступит на путь инволюции. Цитата. Нужно человечеству подумать, чем оно окутывает свою монаду, чем покрывается это бессмертное зерно. Слишком мало вникают в эту задачу. На протяжении каждого круга нужно проследить течение кармы и ее воздействия. Предопределение следует явлениям наслоений предыдущих совершенных деяний. Эти окружения могут заглушить голос зерна, и путь жизни может изменить явление предназначенное. Зерно космическое, заложенное в каждом существе, должно так бережно облекаться человечеством. На устремленном зерне строится явленная эволюция, и беспределен путь мощи зерна. Беспредельность, часть первая, параграф 353. Цитата. Высшее окружение монады происходит чистым огнем. Если монада может облечься огнем, то значит она может достичь высших сфер огни йог и архат оба облекают свои монады материи, люцидой. Беспредельность, часть 1, параграф 354. Цитата. Веданта правильно указывает, что дух остается неприкосновенным. Огненное зерно духа остается в стихийной цельности –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 так как монады принимают участие во всех фазах эволюции и всех явлениях космической жизни, то необходимо знать что происходит с человеческими монадами во время перерыва творческой деятельности между двумя манвантарами или иначе говоря во время частичной пролаи, а также во время великой пролаи, когда весь космос обращается в первичный элемент. человеческие монады во время частичной пролаи Находится в нирване и пара нирване, но это не есть покой или уничтожение, как ошибочно понимают понятие нирваны люди западного мира, но наоборот, полное и абсолютное существование. Цитата. «Усматривать в нирване уничтожение». Равносильно тому, что сказать о человеке, погруженном в здоровый лишённый лишенный сновидений сон, который не запечатлевается физической памяти и мозгу, потому что высшее «я» спящего находится тогда в его первоначальном состоянии абсолютного сознания, что он тоже уничтожен. Последнее сравнение отвечает лишь одной стороне вопроса, наиболее материальной, ибо поглощение ни в коем случае не является подобным сном без сновидений, но наоборот – абсолютным существованием безусловным единением или состоянием, описать которое человеческий язык совершенно и безнадежно не способен. Единственное приближение к тому, что можно было бы назвать понятным представлением этого состояния, может быть явлено в панорамических видениях души, вызванных посредством духовных представлений божественной монады. Также ни индивидуальность сущность личности, если таковая остается, не теряется вследствие поглощения. Ибо как бы ни было беспредельно с человеческой точки зрения паранерваническое состояние, все же оно имеет предел вечности. Раз оно достигнуто, то та же монада снова возникает из этого состояния как еще более возвышенное существо и на гораздо более высоком плане, чтобы снова начать свой цикл усовершенствованной деятельности. Человеческий ум в его настоящей стадии развития не только не может переступить но едва даже может достичь этого плана мышления. Ум колеблется здесь, на пределе непостигаемой абсолютности и вечности. Блаватская тайная доктрина, том первый. Цитата. В каждой физической клетке имеется зародыш и ядро, которое соответствует в человеке огненному зерну и ядру духа. Так огненное зерно в человеке, будучи основой чистого божественного начала,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 но неимоверно труден подъем после длительного падения. Письма Елены Рерих от 3 декабря 1937 года Что касается состояния человеческой монады во время Великой пролаи или Космической Ночи, то, как сказано выше, все существа поглощаются тем, имя которому «непроявленный», для того, чтобы при начале новой кальпы вынурнуть из лона «непроявленного» для продолжения нового цикла жизни. Сначала будхи и манас поглощаются атмой, а потом атма или высшее я человека погружается в непроявленное. Цитата. Манада может быть прослежена на протяжении ее странствования и в ее сменах приходящих оболочек лишь от начала первичной стадии проявленной вселенной. Во время пролаи, промежуточного периода между двумя манвантарами, она теряет свое наименование так же, как она теряет его, когда истинное единое я человека – погружается в брахмана в случае высокого самадхи, экстаза или конечной нирваны. Блаватская тайная доктрина, том 1. Таким образом, монада или высшее я человека вечно, бессмертно, беспредельно. Начало каждой человеческой монады уходит в бесконечность прошлого, и о конце существования монады не может быть и речи, ибо беспредельность, из которой она и зашла, и которой всегда принадлежала и принадлежит, не имеет ни начала, ни конца. Миры созидаются и рушатся, но монада живет в вечности и беспредельности. Существование всякой монады и весь цикл ее превращений, как только что сказано, могут быть прослежены лишь от начала и до конца всякой вселенной, а через сколько вселенных прошла каждая человеческая монада? Кто это знает, кроме самой монады и того источника, из которого она исходит? Цитата. «Каждая монада есть искра из луча, эманированного вечным светом, и в силу этого является определенным аспектом божества». Она несет в себе самой зародыш своего будущего развития, в ней теплится уже все ее будущее величие и все возможности ее грядущей жизни. Но целая бесконечность времен должна пройти, прежде чем эта часть божества осознает себя, осознает свою индивидуальность, свою божественность и свое место в целом. Человек не знает своей истинной сущности, не ведает своего истинного «я», не может уловить и очертить в своем сознании своего отмана, ибо он не может стать вовне его, не может ничего противопоставить ему, не может оформить его, не может даже выразить то, что он ищет или что желал бы найти. Вот почему человек иногда сомневается в себе самом, ибо он свое сомнение от себя делить не может, ибо все, что, что бы ни делал он, чтобы не ни мыслил, чтобы бы ни чувствовал, к чему бы ни стремился, все это проявление одного и того же «я». «Где тот человек, который сомневается в действительности своего существования? Если он существует, то должен знать, что он сомневающийся, и есть я, которое он отрицает». Срат Манипа Мбана Величие человеческого призвания, его божественная космическая миссия, лежит в основании всех учений о человеке, во всех посвящениях. В полной гармонии с индийским учением об атмане гласит семитическое откровение в аспекте Кабалы. Цитата. И сказал Симеон Бен Иохай. Существо человека содержит все, что есть на небе и на земле. Существа высшие и существа низшие. Вот почему древний из древних избрал его для себя. Никакая форма, Никакой мир не могли существовать прежде человеческого существа, ибо он обнимает все вещи, и все, что существует, существует не иначе, как через него. Без него не было бы мира, именно в этом смысле надо понимать эти слова. Вечный утвердил землю на мудрости. Надлежит различать человека горнего от человека низин, ибо один не мог бы существовать без другого. На этом существе человека покоится совершенство утверждения всего. Именно о нем идет речь, когда говорят, что видели над колесницей подобие облика человека. Именно Даниил обрисовал его в этих словах, и я видел, как сын человеческий шел с облаками неба, приблизился к древнему днями и предстал перед ним. Идра Рабба Цитата Человек есть синтез и завершение наиболее возвышенного в творчестве. Именно поэтому он был создан лишь на шестой день. Когда человек появился, все было завершено, и мир низший, и мир высший, ибо все резюмируется в человеке, он объединяет все формы. Зогар Цитата «Каждый человек – это целый мир, целый микрокосм. В этом мире живет его атман, наполняет его» отражается в нем и познает себя. Вне этого мира ничего для него не существует, чужое только тогда делается своим, когда оно будет своим. Человек познает не явление или состояние, а лишь разности состояний и положений. Законы и принципы ноуминального мира недвижны, вот почему для познания их человек должен двигаться. Но они заключены в нем до века сего через Божественность Духа Его, вот почему он должен иметь внутреннее движение. И так человек, живя в самом себе, в самом себе и двигается. Это есть первый основной закон всего его бытия, жизни и деятельности. Каждая монада при всех условиях эволюции, как бы далеко она ни отошла в своем сознании от эманировавшей ее божественной сущности, в действительности всегда остается неразрывно с ней связанной в силу божественной своей природы. Силу этого каждая монада представляет собой относительную бесконечность, в то время как божество является бесконечностью абсолютной. Человеческая монада есть вековечное зерно, соединяющее мир божественный с миром бытия. Она находится на границе их обоих, и каждый из них утверждается в другом. Атман, монада, есть божество для порожденного им человека, ибо это есть высшее сечение луча божественной сущности, сотворившего человека. За этим сечением остается лишь непостижимое «не то». Атман есть свойственный человеку аспект божества, координируемый существом человека мира бытия. Шмаков, Священная книга Тота Цитата «Ты несешь внутри себя высочайшего друга, которого ты не знаешь, ибо Бог обитает внутри каждого человека, но немногие могут найти его».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 Бхагават Гита Единый источник, из которого все получает свое начало, единая для всего космоса правящая иерархия, единство принципов и законов, по которым развивается все сущее, хотя и приводит к бесконечному разнообразию мироздания, но эта бесконечность многообразия вытекает из коренного единства. Обособленности в космосе нет. Все вытекает одно из другого, все зависит одно от другого, и... Все между собою неразрывно связано. Гигантские миры и солнечные системы, которые отделены одна от другой умопомрачительными расстояниями, в действительности являются не более как атомами в огромном теле космоса. Но каждый такой атом, Вселенная, состоя из единой для всего космоса материи, обладая единым для всего космоса элементом жизни, имеет каждый своего творца, логоса, принадлежащего к единой для всего космоса лестнице Иакова, небесной иерархии. Поэтому нельзя думать, что весь необъятный космос создан одним Творцом, и все бесчисленное множество разумных существ имеет одного и того же Небесного Отца. Все небесные силы разделены на семь великих иерархий, но какой иерархии разумных существ принадлежим мы, и от какого из великих Творцов отделилась наша монада, мы на настоящей ступени развития не знаем. В разных религиях это Эти высшие небесные силы имеют разные названия. В христианском откровении святой Иоанн называет их семью горящими светильниками, которые состоят перед престолом Божиим и которые есть семь духов Божиих. В буддизме они называются Дхьяни Буддами, Дхьяни Чоханами, в Кабале Элохимами, в учении Зурастро Аммешаспентами, в индуизме Ишварами. Греческой философии логосами и так далее. Эти семь великих сыновей называются также правителями звезд. Цитата. «Звезда, под которой рождается человеческое существо, говорит оккультное учение, навсегда остается ее звездой на протяжении всего цикла воплощений в одной мадмонтаре. Но это не есть его астрологическая звезда. Последняя касается и связана с личностью, первая – с индивидуальностью». Ангел этой звезды или Дхьяни Будда, связанный с нею, будет или руководящим, или просто наблюдающим ангелом, так сказать, при каждом новом воплощении Монады, которая есть часть его собственной сущности, хотя ее носитель человек может навсегда остаться в неведении этого факта. Каждый адепт имеет своего Дхьяни Будду, свою старшую душу-близнеца, и они знают его, называя его «отчей душою» и «отцом огнем». Лишь при последнем и высочайшем посвящении, стоя лицом к лицу с блистающим обликом, они познают его. Блаватская «Тайная доктрина», том 1. Ввиду того, что эволюция Монат неразрывно связана с эволюцией жизни во всем мироздании, так что можно даже сказать, что эволюция Монат и есть эволюция жизни, Полезно проследить, каким образом совершается бесконечное странствие Монат с одного глобуса планетной цепи на другой и с одной планетной цепи на другую. Для этого представим себе нашу Солнечную систему, состоящую из семи планет, хотя число их больше, но наша семеричная система эволюции требует семи оформленных планет не в самом начале Мадмантары, но по окончании развития трех элементальных царств природы, развитие коих нашему уму недоступно. Начнем с царства минерального. В нашем семеричном мироздании все семерично. Каждая планета Солнечной системы состоит из семи глобусов. Тайная доктрина говорит, что существует семь земель, семь лун, семь солнц, но мы нашим физическим глазом можем видеть лишь то, что состоит из физической материи. Цитата. «Истинное Солнце и истинная Луна также невидимы, как и истинный человек», гласит оккультная догма – Блаватская тайная доктрина том 1. Эти глобусы состоят из ментальной, астральной и физической материи разной плотности и расположены таким образом, что глобус А по плотности материи соответствует глобусу Ж, глобус Б глобусу F, глобус С глобусу Е, e, глобус D не имеет собрата по плотности материи. Глобусы А, Б и С предназначаются для инволюции или нисхождения монады все в более плотную материю, которая на глобусе D достигает наибольшей плотности. Нисходя с глобуса А на глобус D, монада подвергается некоторой обскурации духа за счет некоторого овладения материей. На глобусе С это происходит в большей степени, а на глобусе D, который состоит из самой плотной материи, происходит полная обскурация, Духа, но зато и полное овладение материей. Глобус Д является поворотным от инволюции к эволюции, поэтому он не имеет собрата по плотности материи. Достигнув глубин материальности на глобусе Д, Монада начинает эволюцию той материи, которой она овладела. Проходя через глобусы Е e и F, Манада поднимается в область ментальной духовности и достигнув глобуса Ж, возвращается к той стадии духовности, которой она обладала в начале круга. Один малый круг совершен. Монада приобрела некоторую часть сознания и одухотворила некоторую часть материи. Такой малый круг Монада должна совершить на каждой из семи планет Солнечной системы. Семь таких малых кругов составляют один большой круг, а семь таких больших кругов – одну Манвантару, или период времени, в который развивается одно царство природы. Цитата. Полное развитие минеральной эпохи на глобусе А подготовляет путь для развития растительности, и как только она начинается, минеральный жизненный импульс переходит на глобус Б. Затем, когда развитие растительности на глобусе А заканчивается и начинается животное развитие, растительный жизненный импульс переходит на глобус Б, а минеральный импульс на глобус С, и, наконец, человеческий жизненный импульс вступает на глобус А. И так это продолжается на протяжении трех кругов больших, после чего происходит замедление и, наконец, остановка на пороге нашего глобуса в четвертом круге, ибо человеческий период настоящего физического человека, седьмой, достигнут теперь. Это очевидно, ибо, как было сказано, существуют процессы эволюции, предшествующие минеральному царству, и таким образом волна эволюции в действительности Несколько волн эволюции предшествуют минеральной волне в ее развитии вокруг планетных тел. Блаватская тайная доктрина, том 1. Выше приведенная диаграмма показывает переход жизненной волны с одной планетной цепи на другую, а именно с лунной цепи на земную. Тайная доктрина учит, что такой переход состоялся в конце седьмого большого круга предыдущей манвантары, которым эта манвантара закончилась, сменившись частичной пролаей. Каждая планетная цепь, после того, как прошла через нее последняя седьмая волна эволюционного импульса, и после того, как она передала все свои энергии и все достижения следующей зарождающейся новой цепи, как исполнившая свое назначение, постепенно распадается вместе со своими семью глобусами. Цитата. «Теперь следует вспомнить» что монады, вращающиеся в кругу семеричной цепи, разделяются на семь классов или иерархий, согласно их соответствующим стадиям эволюции, сознания и заслуг. Проследим порядок их появления на глобусе А в первом круге. Протяжение времени между появлениями этих иерархий на любом глобусе так принаровлено, что когда класс седьмой, последний, появляется на глобусе А, то класс первый только что перешел на глобус Б, И так далее, шаг за шагом, на протяжении всей цепи. Также в седьмом круге лунной цепи, когда класс седьмой, последний, покидает глобуса, этот глобус, вместо того, чтобы заснуть, как он делал в это в предыдущих кругах, начинает умирать, вступать в свою планетную пролаю. И, умирая, он, как было сказано, передает в последовательности свои принципы или элементы жизни и энергию и прочее новому лая-центру. Примечание. Нулевой центр, с которого начинается вращение. Примечание Клизовского. Который начинает формирование глобуса А земной цепи. Подобный же процесс происходит с каждым глобусом лунной цепи. Один за другим каждый формирует новый глобус земной цепи. Наша Луна была четвертым глобусом из серии и находилась на том же плане видимости, как и наша Земля. Но глобус А лунной цепи не вполне «мертв» в кавычках, до тех пор, пока первые монады первого класса не перейдут с глобуса Ж, последнего в лунной цепи, в нирвану, ожидающую их между двумя цепями, тоже происходит, как указано и со всеми другими глобусами, каждый из которых дает рождение соответствующему глобусу земной цепи. Далее, когда глобус А новой цепи готов, первый класс или иерархия монат лунной цепи воплощается на нем в низшем царстве и так далее в последовательности. Как средство этого лишь первый класс монат достигает развития человеческого состояния в течение первого круга, ибо второй класс на каждом глобусе, пребывая позднее, не имеет времени достичь этой стадии. Таким образом, монады второго класса достигают начальной человеческой стадии лишь во втором круге и так далее до середины четвертого круга. Но на этой точке, в этом четвертом круге, в котором человеческая стадия будет вполне развита, дверь в кавычках в человеческое царство закрывается. И с этого момента число «человеческих» в кавычках монад, то есть монад в человеческой стадии развития, закончено. Ибо монады, не достигшие к этому времени будут в силу развития самого человечества настолько позади, что не достигнут человеческой стадии лишь при конце седьмого и последнего круга. Они потому не будут людьми в этой цепи, но составят человечество будущие манмантары и будут вознаграждены тем, что станут людьми в кавычках на более высокой цепи, получая таким образом кармическое возмещение. Но читатель не должен терять из виду монад и должен знать их природу, насколько это разрешено, не переступая порога высших мистерий, на знание последнего или завершительного слова которых пишущее эти строки ни в коем случае не претендует. Монадическое множество может быть, грубо говоря, разделено на три больших класса. Первый наиболее развитые монады, лунные боги или духи, в кавычках, называемые в Индии Питри назначение которых пройти в первом круге через весь тройной цикл минерального, растительного и животного царств в их наиболее эфирных, флюидических и зачаточных формах для того, чтобы облечься и приспособиться к природе новой, сформированной цепи. Именно они первые достигают человеческой формы, если только может существовать какая-либо форма в области почти совершенной субъективности на глобусе А в первом круге потому они и возглавляют и представляют человеческий элемент на протяжении второго и третьего круга и, наконец, развивают свои тени при начале четвертого круга для второго класса или для тех, кто следует за ними. Второй. Те монады, которые первые достигают человеческой стадии в течение трех с половиной кругов и становятся людьми в кавычках. Третий. Отсталые монады. Запоздавшие и которые не достигнут вследствие кармических затруднений человеческой стадии на протяжении этого цикла или круга, за одним исключением, о котором будет сказано в другом месте. Мы принуждены употреблять вводящее в заблуждение слово ⁇ люди ⁇ в кавычках, и это является ясным доказательством, как мало приспособлен любой европейский язык для выражения этих тончайших различий. Здравый рассудок должен подсказать, что эти ⁇ люди ⁇ в кавычках не походили на людей наших дней ни формою, ни природою. Зачем же тогда, могут спросить? Называть их вообще людьми, потому что нет другого термина, ни на одном из западных языков, который хотя бы приблизительно передавал желаемое представление. Слово «люди» «мен» по крайней мере указывает, что эти существа были «ману» мыслящими существами, как бы они не отличались они формой и рассудком от нас самих. Но в действительности, в отношении духовности и понимания, они были скорее «богами» в кавычках, нежели «людьми» в кавычках. Та же трудность языка встречается в описании «стадий» в кавычках, через которые проходит монада. Говоря метафизически, конечно, нелепо говорить о «развитии» в кавычках монады или сказать, что она становится «человеком» в кавычках. Но всякая попытка сохранить метафизическую точность языка, пользуясь таким языком, как английский, потребовала бы, по крайней мере, три добавочных тома для этого труда и повлекла бы такое количество повторений, что труд получился бы утомительным до чрезвычайности.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 Оставленная сама по себе монада не прикрепится ни к одной, и подобно доске будет унесена неустанным течением эволюции к другому воплощению. Могут спросить, что есть лунные монады, о которых только что говорилось. Каждому должно быть ясно, что они являются монадами, которые, закончив свои жизненные циклы на лунной цепи, низшей по сравнению с Землей, воплотились на последний. Лунные монады, или Питри, предки человека, становятся на самом деле самим человеком. Они являются монадами, вступившими в цикл эволюции на глобусе А, и которые на протяжении круга цепи глобусов развивают человеческую форму, как это только что было показано. При начале человеческой стадии четвертого круга нашей Земли они выделяют свои астральные двойники из обезьяноподобных, в кавычках, форм, которые они развили в третьем круге. Именно эта более тонкая форма служит образцом, вокруг которой природа строит физического человека. Эти монады или божественные искры, таким образом, и есть лунные предки, сами Питри, ибо эти лунные духи должны стать «людьми», в кавычках, чтобы их монады могли достичь более высокого плана деятельности и самосознания. Таким же образом монады или человеческие «эго» Седьмого круга нашей Земли, после того, как наши собственные глобусы А, Б, С, Д и так далее, расставшись со своей жизненной энергией, одушевят и тем вызовут к жизни другие лая центры, предназначенные жить и действовать на еще более высоком плане бытия. Таким же путем земные предки, в кавычках, создадут те, кто превзойдет их. Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль, Как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. В действительности жила является спутником Земли лишь в одном отношении, а именно в том, что физическая Луна вращается вокруг Земли. Но во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот. Как бы ни было поражающее это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами. Оно может быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдениями психических и физических феноменов.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 Будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка, охраняя его, подчиненной своего ребенка, или же зависящей от него? Хотя в одном смысле она его спутница, но, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. Блаватская тайная доктрина, том первый. Из всего, что о монадах сказано, видим, что монады являются одним из главнейших факторов развития жизни в мироздании. Значение их в жизни и эволюции столь велико, что сразу трудно постигнуть весь его размер. Монады – это те вечные странники, которые странствуют по всему космосу, которые принимают участие в вечном круговороте жизни, и каждая из них участвует во всех перипетиях этого круговорота. Можно утверждать, что бытие космоса зиждется на трех главных факторах, которые все, конечно, имеют корень в первопричине. Первый фактор – материя, из которой создаются вселенные. Второй – творцы, которые творят. И третий – монады, при помощи которых совершается творчество, которое одушевляют все формы жизни, заставляя их стремиться к совершенствованию и слиянию с источником происхождения. Каждая монада и каждая форма жизни в своем усилии к выявлению своей внутренней сути стремится подражать образцу данному «в небесном человеке» в кавычках. Все бесчисленные превращения монад, все прохождения их через все царства природы, через все циклы эволюции имеют одну и ту же великую цель – достигнуть состояния человека, как величайшей и самой совершенной формы, какая существует в мироздании, ибо лишь, достигнув состояния человека, монада может вернуться к человеку небесному в кавычках. Будучи по своей природе единосущной со своим отцом небесным, человеческая монада является божеством для созданного ею человека, с тем лишь различием, что отец небесный является божеством абсолютным, Монада божеством относительным. Божественность монады степенью ниже, нежели божественность творца. Но то, что о человеческой монаде сказано, может быть отнесено к самому человеку, ибо человеческая монада и есть истинный вечный человек. Между тем, большинство людей современного нам мира, дойдя в своей эволюции до глобуса Д земной цепи, иначе говоря, попав на нашу физическую землю и погрузившись здесь по условиям эволюции в глубины материи, забывает о своем божественном происхождении. Свою временную земную оболочку, которых в своем странстве по космосу Монада сменила многие тысячи, человек начинает считать своей истинной сущностью. Результатом такого заблуждения является то, что великое множество людей застревает на этом опасном поворотном от инволюции к эволюции пункте, и не желая совершенствоваться и освобождаться от уз материи, является тормозом для эволюции всей жизни. Поэтому С момента погружения человечества в материю на нашем земном планетном теле все великие учителя человечества и мудрецы мира всегда, неизменно, на всевозможные лады твердили о необходимости познания себя. Этот великий лозунг является зовущим лозунгом в течение многих тысячелетий, в течение всей Кали-Юги но следует этому лозунгу лишь немногие сознание подавляющего большинства людей так плотно вошло в материю что оно не только не откликается на эти зовы но называет познание себя познание законов развития жизни сатанинским учением и в кавычках великой тайной беззакония а круглое невежество и полное отсутствие каких бы то ни было стремлений к познанию тайной праведности Между тем успешное завершение огромного цикла жизни от минерала до человека без познания себя немыслимо. Познание себя приводит к познанию истины, к приобретению великого дара черпать всякое видение и всю мудрость космоса из глубины своего духа. Познание себя приводит к познанию законов мироздания, к познанию божества и своего места в нем. Всякая мономентарная и всякий великий цикл жизни заканчивается возвращением всех форм жизни к первоисточнику жизни, говоря житейским языком, возвращением к Богу. Но к Богу может вернуться только Бог, только осознавший свою божественность и свое происхождение от Бога, только стремящийся стать Богом. Ничто себя не осознавшее. Ничто дисгармоничное Богу вернуться к Богу не может. Ибо нельзя себе представить такую нелогичность, чтобы к Богу, который есть высшая гармония, стали бы возвращаться все не закончившие своего развития и не изжившие своей животности, все убогие духом, все духовные калеки и нравственные уроды. Небольшое размышление на эту тему должно убедить всякого, что этого быть не может, что достигнув достигнут завершения своей эволюции, лишь следовавшие ее законам. Цитата Знаете, что в Боге только Бог. Знаете, что ни одна душа не сможет возвратиться к Богу, пока не станет Богом, как была Богом раньше, до своего создания». Мейстер Экхарт Цитата «Дух человечества божествен, индивидуальность вечно. Высшее счастье — трансформация человека в Бога. Джордана Бруно Цитата Если бы ты мог иметь крылья, парить в воздухе между небом и землей и оттуда видеть твердость земли, в воды океана, течение рек, легкость воздуха, чистоту огня, бег звезд и движение неба их окружающего, о мой сын, Какой это великолепный вид. Ты бы мог себя почувствовать недвижным, ты мог бы познать в одно мгновение недвижное движение проявления невидимого в порядке и красоте мира. Таков славный конец того, кто следует мудрости, стать Богом. Гермес Трисмегист Цитата Освобождение не в небесах, не в преисподней, не на земле, Освобождение заключается в разуме, очищенном духовным познанием. Йога Васиштха Цитата «Приобщившийся к тайнам духа и к откровениям видения, восходит от ведения к ведению, от созерцания к созерцанию и от постижения к постижению». Святой Исаак Сирианин Примечание. Данные цитаты приведены Шмаковым в священной книге Тота. Итак, из всех учений, не исключая и христианского, мы достаточно знаем, что человек – образ и подобие Бога, и должен к нему вернуться. Но каким образом может произойти это возвращение к Богу, об этом мало кто думал. Помимо стремления к возвращению должно быть нечто «совершено». И что-то достигнуто. Выше было сказано, что при наступлении пролаи или Великой Космической Ночи, когда весь проявленный мир и весь космос переходят в период растворения, все монады возвращаются к источнику происхождения. Для безличных монад это возвращение не представляет затруднения, но для человеческих монат наступает тот жуткий момент, когда приходится давать отчет за всю Манвантару, тот момент, который в христианском учении называется страшным судом Божиим. Именно для человеческой сущности этот момент является страшным, ибо решается вопрос о жизни или смерти не монады как таковой, но того, что окружает монаду. Седьмой человеческий принцип, его дух вечен и бессмертен и при всех случаях возвращается к источнику, его пославшему. Но решается судьба человеческой индивидуальности, состоящей из шестого и лучшей части пятого принципа. Выше было сказано, что атма поглощает будхи и манас, и сама входит в непроявленное. Но это может произойти лишь в том случае, когда человеческая индивидуальность признала себя Богом и своим разумом, и своими делами доказала, что она действительно является Богом. Только в этом случае может произойти поглощение атмой, манаса и будхи. Если же такой ассимиляция человеческой индивидуальности с тем Богом, в которого она в течение веков носила в себе, не последовала, то только Бог возвращается к Богу, Именно много монад исходит от творческого логоса в начале монвантары но в конце ее из человеческих монад возвращается к нему немногие. Что же происходит с тем, что осталось от человеческого эго после того, как его покинула одушевляющая его монада? Его ждет ужасная судьба, ждет горькая чаша мучительных страданий как следствие разъединения принципов и полное уничтожение его личности. Ведь круг жизни закончен. Все, что было Богом и стало Богом, вернулось к Богу. Все, что не стало Богом, подлежит растворению и превращению в хаос. Так повествует о роли человека в мироздании и о конечной его судьбе божественная мудрость. Человеческая мудрость, в кавычках, измыслила много такого, что не имеет ничего общего ни с действительной мудростью, ни с истинной но судьбу людей которые подавляют истину своей ложью предсказал еще апостол павел не за горами уже то время когда высияет свет истинного знания и все такие мудрецы в кавычках будут посрамлены и получат должное возмездие и за то что не верили сами и за то что препятствовали поверить другим вся трагедия и истинное несчастье людей в невежестве в малом знании. Малое знание отвращает от истины и от Бога, и лишь большое знание приводит и к истине, и к Богу. Всем же тем многочисленным и невежественным критикам, которые, не изучив божественной мудрости, в последнее время усиленно поносят и яро нападают на нее, можно преподать благой совет, подумать, какую судьбу они себе готовят, отвращая людей от истины и от знания. Девизом божественной мудрости было и остается «Нет религии выше истины, ибо служение истине есть высшая религия». Глава пятая. Беспредельность. Наступление новой эпохи, к которой готовит учение Огни йоги, вводит в сознание людей неведомый до сих пор принцип беспредельности. До сих пор ни одно мировое учение, каждое из которых вышло из одного источника. Этого принципа не касалось не потому, что основателям религии этот принцип не был известен, но потому, что человеческое сознание не было к этому готово. Разве можно было, например, в средние века говорить о беспредельности, когда учение о вращении земли вокруг солнца грозило каждому пытками и костром? Хотя еще и теперь много людей, сознание которых находится все в том же отсталом состоянии но законы эволюции со сталами не считаются и сообразуются с идущими впереди. Для идущих же в уровень с эволюцией учение о беспредельности не только не покажется чем-то смешным и нелепым, но будет своевременным и существенно необходимым. В трехмерном физическом мире, где все вымерено, высчитано, установлено и доказано, беспредельности в физическом понимании значения этого слова нет и не может быть. Она может быть лишь в сознании человека. Эволюция со своим вечным движением вперед не знает законченности, ибо в законченности смерть, но, цитата, во всем должна быть выражена искра беспредельности. Каждое понятие должно предполагать собою развитие в бесконечность. Братство, параграф 8. Так, приняв в свое сознание бесконечность всех понятий, человек сможет понять беспредельность мироздания, тот источник, откуда все исходит и куда все возвращается для того, чтобы появиться вновь. Ограниченное своей трехмерностью человеческое сознание не может себе представить, чтобы могло существовать нечто, что не имеет ни начала, ни конца. Оно может допустить самую большую протяженность во времени и пространстве, но в конечном результате всегда будет предполагать какой-то конец и какое-то начало, между тем беспредельность, по самому значению этого слова, не имеет ни начала, ни конца, иначе она не была бы беспредельностью. Предельный человеческий ум может понять лишь предельное. Потому для понимания беспредельности требуется расширенное сознание. Лишь расширенное сознание может вместить беспредельность, лишь духовным взором можно ее наблюдать. Законы эволюции требуют, чтобы человек расширил свое сознание и вместил беспредельность, находясь еще в плотном мире, ибо с чем человек после смерти войдет в тонкий мир, с тем он возвратится при новом воплощении в плотный. Цитата. Человек боится бесконечности. Вся душа его трепещет от ужаса и беспомощности, когда она его хотя бы слегка коснется. Даже в том случае, когда он начинает сознательно рассуждать о ней, он всегда стремится воспринять бесконечность в узких рамках, умолить ее истинное значение. Он только ограничивается указанием, что она больше того-то и того-то, но никогда не идет дальше» никогда не стремится взглянуть на ее истинную сущность, как бы боясь быть раздавленным ее величием. По самому существу своему человек может видеть перед собой только близкие, легко достижимые цели. Чуть только цель переходит в идеал, хотя и достижимый, но далекий, человек теряется, у него тотчас встает сомнение в самой возможности его достижения вообще. Вот почему все великие учителя человечества давали истины своего учения в простых, понятных даже детям, доходящих до наивности словах. И люди, слыша эти слова, никогда не задумывались над тем, что таится под ними, какая бесконечность отделяет их не только от достижения предуказываемых этими словами принципов, но даже от полного их понимания. Великие учителя таким образом ставили бесконечность в перспективном положении, проецирующемся в виде весьма короткого пути. Этим людям как бы закрывались глаза на время, видя цель так близко перед собой, они бросались к ней, и не отдавая себе отчета в том, что она в сущности к ним и приближается, они незаметно проходили часть пути, хотя далеко еще не приводившую к достижению, но все же к нему приближавшую. Путь эволюции человека распадается на отдельные участки. Для каждого из них существуют свои особые законы, своя цель, свой путь. Находясь в какой-либо части пути, человек имеет пред собой совершенно определенную цель, олицетворяющую самые трепетные его желания, а потому он невольно начинает считать такую очередную цель за цель конечную. Видя ее столь близко, он черпает в ней силы для преодоления очередных препятствий и испытаний. Цитата. В пустыне бесплодной, солнцем палимой, караван изнывает от жажды. Вот видит он вдруг, недалеко оазис пред ним показался. И ожили люди в путь устремились, и быстро проходят песчаные волны. Но бледную дымкой растаял оазис, то был только мираж. И плачутся люди, но слышится голос мудрого шейха, смотрите, друзья, вот камень лежит, отсюда уже недалеко дойти нам до цели. Оазис был только мираж, но вид его дал нам силы, Пройти незаметно путь самый трудный на всем переходе. Не будем же предаваться печали. С миражом ведь легче перенесли мы страдания. Теперь уже недолго осталось нам ждать. И скоро вздохнем мы под зеленой листвою. Из арабских преданий. Шмаков, священная книга Тота Цитата Если бы можно было явление беспредельности дать в сущности всего космического понимания, то человечество достигло бы мощных высот. Но это возможно принять только расширением сознания. Дух одного отшатнется от беспредельности и страха, дух другого отшатнется от незнания, дух мудреца современной науки скажет сухим голосом, что нам до этой задачи. Но где наш учебник? Проверим явленную беспредельность. Скажет носитель слова нашего, все уносится в космическую даль, все приходит из космической дали, наши жизненные нити протянуты от глубин до высот беспредельности, сила космическая, которая непокоряема, одной сущности с нами, как не стихия огня, так же непокоряем дух наш. Скажет дух, смотрящий в беспредельность, лишь срочное время – задание наше, лишь действительность – задание наше, лишь все миры, сформированные и несформированные, привлекают нас, и не страшно задание нового мира, когда желаем утвердить новую пространственную мысль. Беспредельность, часть 1, параграф 47. Погрузившееся в тину материализма человеческое сознание лишь теперь с трудом начинает освобождаться от псевдонаучных теорий и гипотез, ограничивающих беспредельность мироздания. Конечно, такой сдвиг в человеческом сознании не может произойти быстро и легко, поэтому понятно, что столь великое понятие, как беспредельность всех понятий, не могло быть дано людям раньше и дается в положенной эволюции срок Цитата. «Беспредельность есть, и она ужасна, если она неосознанна». Говорится в предисловии книги «Беспредельность». И она величественна и прекрасна, если может быть принята и понята. Конечно, раз человеческий ум до сих пор не мог вместить беспредельность, то и язык человеческий слишком беден и не имеет тех определительных понятий, которыми можно было бы выразить всю величественную красоту и прекрасную величавость беспредельности во всей ее необъятности, многогранности, сложности, одним словом, во всей ее труднопостижимой беспредельности. Цитата. «Торжественность должна произноситься при осознании беспредельности». Некто удивляется, почему книга «Беспредельность» дана раньше последующих частей, но как же можно понимать сердце и иерархию, мир огненный и аум, если не предпослано понятие «беспредельности»? Все названные понятия не могут быть в конечности, человек не вместит каждое из них, если не вдохнет «зова беспредельности». Может ли сердце человеческое рассматриваться как низший материальный орган? Ужель иерархия может быть помещена в ограниченном пространстве? Мир огненный только тогда засияет, когда пламена его засверкают в беспредельности. Если аум есть символ высших энергий, то разве могут они быть ограничены? Так произнесем беспредельность торжественно. Братство, параграф 296 Беспредельность всех понятий Беспредельность всех понятий вытекает из существования беспредельности как основы и первопричины бытия всего сущего. Так как беспредельность есть источник возникновения всего проявленного мира, то все, что исходит из этой абсолютной беспредельности, есть беспредельность относительная. Всякий аспект беспредельности есть тоже беспредельность. И хотя последнее относительно по сравнению с абсолютной, но по отношению к данному явлению всегда абсолютно. Хотя в нашем мире бытия, где все так непрочно, временно и скоро приходящее, где многое увидает, не успев рассвесть, понятие беспредельности может показаться насмешкой. Но именно в этой вечной смене явлений, форм, состояний и существований, в их вечной трансмутации из низшего состояния в более высокое и заключается бесконечность жизни и всех понятий. Вселенная состоит из двух миров, резко друг от друга отличающихся – из мира физического и мира духовного, каждый из которых имеет свои законы и основы существования. Мир физический создан мерой и числом. изиждется на началах материальной действительности: времени, пространстве, плотности, объеме, весе и так далее. Каждое очередное пребывание в мире физическом имеет свою целью приобретение какого-нибудь необходимого качества для вечного существования в мире духовном. Мир физически есть вечная шкала для подготовки несовершенного физического человека к совершенной жизни в мире духа, потому все проявления жизни на физическом плане существования и все ее понятия, хотя и являются временными и приходящими, но в действительности, в своей сущности, каждое явление и каждое понятие переходит в беспредельность, ибо все исшедшее из беспредельности предела не имеет. Если мы возьмем любое из физических явлений, как день и ночь, лето и зима, рождение и умирание, молодость и старость и прочие другие, то разве можно сказать, что эти явления когда-нибудь прекратятся, пока существует Земля? Конечно, всякий понимает, что этого быть не может. Следовательно, каждое из этих явлений переходит в беспредельность. Теперь... Возьмем другую серию понятий, как вера, знание и различные человеческие способности. Кто возьмет на себя смелость утверждать, что есть предел для веры, и что человек, достигший в какой-нибудь области знания, достиг предела, и дальше ему идти некуда? Именно в знании и в развитии различных человеческих способностей более чем в чем-либо другом предела нет. И не может быть, ибо иначе не существовал бы смысл бытия, эволюция всего сущего. Точно так же разве можно утверждать, что есть предел любви, добру, красоте, состраданию, милосердию, так же, как и другим подобным понятиям? Даже в функциях человеческого организма и потребностях человеческого тела нет предела. Ведь человеческое сердце бьется в каждом воплощении от начала до конца существования человека, и никогда человек не мог и не сможет поесть один раз и больше не есть или за один раз выспаться на всю жизнь. Таким образом, даже здесь нет предела. Одним словом, какое понятие мы бы не взяли, каждое из них переходит в присущей ему сфере в бесконечность. Цитата ты спрашиваешь, как можем мы познать бесконечное? Отвечаю, не разумом. Дело разума различать и определять, поэтому бесконечное не может стоять в ряду его объектов. Бесконечное ты можешь постигнуть лишь способностью более высокой, чем разум, приходя в состояние, в котором ты уже перестаешь быть своим конечным «я», и в котором тебе сообщается божественная сущность. Это экстаз, это освобождение твоего ума от его конечного сознания. Подобное может познать только подобное. Когда ты перестаешь быть конечным, ты становишься одним с бесконечным. Приведя твою душу к ее простейшему «я», К ее божественной сущности ты осуществляешь это единение, эту тождественность. Платин. Приведено Шмаковым в священной книге Тота. Из бесконечности всех понятий вытекает бесконечность совершенствования, о необходимости чего говорилось уже ранее по другим поводам. Но бесконечность совершенствования складывается из бесконечности познавания и бесконечности труда. Действительно, как может осуществляться бесконечное совершенствование, если будут происходить остановки в познавании и труде, этих двух важнейших факторах всякого продвижения вперед? Областей познавания бесконечное множество, и каждая область познавания необъятна. Нет в мироздании такого существа, которое могло бы сказать, что знает все. Даже высочайшие адепты всю свою бесконечную жизнь проводят в труде изучения, и познавание тайн мироздания число коих в беспредельности, не может быть когда-нибудь исчерпана, ибо в таком случае был бы нарушен принцип беспредельности. Цитата «Всякое научное познавание прекрасно тем, что не содержит конечного тупика. Безысходность незнакома познавателю. Он может черпать постоянно, разрабатывая новые отрасли познавания».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 Иногда испытывает как бы в бездну упадение всего его дел, притом незаполнима бездна. Так дух деятеля испытывает самое опасное предрешение, слабый почует бездну и впадает в уныние, но мощный познает касание беспредельности. Много наблюдений и опытов предстоит человеку, прежде чем он сможет радостно встретить лик беспредельности. Утеряно будет сожаление о растворенных творениях человеческих. Они, даже самые величественные, рассеются в беспредельности. Ум земной не сознает, где могут проявиться его накопленные сокровища. Человек хотел принести пользу человечеству, но вместо плодов труда, труда перед ним бездна неизмеримая. Может содрогнуться и немалый ум –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 Образами. Братство, параграф 277. «При устремлении в беспредельность имеет значение не только сам труд, как таковой, но качество труда. Именно по качеству человеческой работы можно судить об устремленности человека к совершенствованию». Нужно полюбить нескончаемость труда, ибо труд без любви к нему, будучи показателем отсутствия стремления к совершенствованию, не только не даст человеку крыльев для полета в беспредельность, но надолго задержит его на одном месте. Бесконечность труда и познавания может показаться человеку слабому духом, настолько тяжкой и ужасной, что он в своем малодушии пожалеет даже о своем существовании». Но бесконечность и вечность могут быть осмыслены и приняты только на таком основании. Никакого другого основания не может быть. Если представить себе нескончаемость покоя и вечность безделья, то это было бы истинным ужасом и самым действительным проклятием. Лишь вечное стремление к совершенствованию, основанное на беспрерывном труде и нескончаемом познавании, может заполнить любую вечность и дать истинную радость бесконечного существования. Таким образом, бесконечное существование требует бесконечного совершенствования, как единственного возможного средства осуществления бесконечности бытия. Но бесконечность совершенствования приводит к бесконечности достижений, что, в свою очередь, вытекает из бесконечности возможностей. Беспредельности мироздания нет предела ни возможностям, ни достижениям. Ибо если хотя в какой-нибудь области мог бы быть достигнут предел, то о беспредельности не могло бы быть речи. Беспредельная жизнь требует беспредельности всех вещей и понятий. Говоря о переходе всех понятий в бесконечность, нужно выделить как исключение одну группу понятий, которые имеют источником своего происхождения не беспредельность, но человеческое невежество и самость. Все отрицательные человеческие порождения, как зло, гнев, самомнение, саможаление, нетерпимость, эгоизм, зависть и другие, не могут переходить в бесконечность, ибо для подобных порождений человеческого несовершенства в величии, красоте и гармонии беспредельности нет места. На высших планах существования нет зла и других отрицательных человеческих порождений. Они являются атрибутом исключительно земного существования человека и в окончательном результате обречены на уничтожение. Великий Страш Эволюции и пространственный огонь устремляется на все, что противоречит совершенствованию в жизни и гармонии мироздания. Он уничтожает порождение и очищает породителей. Беспредельность мироздания Прежде чем говорить о беспредельности мироздания с эзотерической точки зрения, полезно сделать небольшой экскурс в область современной эзотерической науки, которая за последний полувек продвинулась большими шагами вперед. Постепенно и медленно происходит сдвиг в сознании современного человека в сторону принятия многих эзотерических истин но все-таки, хотя с оговорками и с сомнением, происходит. Последнее блестящее открытие во всех областях знания опровергли многие устаревшие гипотезы и теории, точно так же, как способы и приемы исследований. То, что еще недавно считалось нерушимым и незыблемым, зашаталось, и много больших китов, на которых базировалось миросозерцание современного человека, уплыло или уплывает из его сознания. По интересующему нас вопросу большие достижения сделала современная астрономия, которая имеет специальный термин или специальную меру для измерения беспредельности пространства-временем. Этой мерой является световой год, или пространство, проходимое лучом света в течение года, считая, что скорость движения света составляет 300 тысяч километров в секунду. Уже давно астрономия пришла к выводу, что созвездия в космосе сгруппированы в большие в большее или меньшее скопление звезд, которые называются галактическими системами. Некоторые из этих галактических систем удалены от нас на такие огромные расстояния, что кажутся глазу земного наблюдателя небольшими туманностями. Туманность Андромеды, например, находится от нас на расстоянии одного миллиона световых лет. По исчислениям Десситтера, в каждой части космического пространства протяжением в один миллион световых лет находится одна галактическая система, а во всем космосе содержится около 80 миллиардов галактических систем. Наша Солнечная система входит в состав звездного скопления размером в 2000 световых лет, которые вместе с нами входит в состав галактической системы Млечного Пути. Несмотря на свою огромную протяженность в один миллион световых лет, система Млечного Пути занимает лишь ничтожную часть космического пространства. Центр этой великой системы находится в созвездии Стрельца, а наша Солнечная система находится у самого края ее. Ученые пришли к заключению, что вся эта великая система, вращаясь вокруг своей оси, вращается также вокруг своего ядра, которое находится от нас на расстоянии 25 тысяч световых лет и совершает оборот вокруг него один раз в 200 миллионов лет. Кроме галактических систем... В последнее время некоторые ученые исследовали так называемые трансгалактические спиральные туманности, находящиеся от нас на расстоянии несколько сот миллионов световых лет. Эти трансгалактические туманности являются такими же скоплениями звезд, как и галактические, с той лишь разницей, что они находятся от нас на неизмеримо большем расстоянии. Формы этих туманностей приводит к выводу, что они также вращаются вокруг своих осей. Ученым удалось точно также исчислить расстояние между большими трансгалактическими туманностями, причем оказалось, что они во много раз превышают расстояние между самыми удаленными звездами нашей галактической системы. Самое же удивительное оказалось то, что расстояние между трансгалактическими системами становится все больше и больше, что они друг от друга удаляются, что скорость бега их все время увеличивается и что космос, благодаря этому, расширяется. Если под всеми этими наблюдениями и достижениями ученых, в достаточной мере рисующими величие и беспредельность мироздания, можно подписаться обеими руками, то заключительные их выводы все же печальны. Наука установила, что космос, якобы, имеет предел. Исследования размеров спиральных туманностей будто бы подтвердили теоретические заключения об ограниченности космоса и дали возможность исчислить его размер. По исчислениям Эйнштейна, Деситтера, Леметра и других, размер космоса равен 4 миллиардам световых лет. Раз космос имеет предел, то пространство где-то кончается, и то, что находится за космическим пространством – не есть уже более пространства. Туда не достигают гравитационные поля небесных тел, туда не проникают световые лучи. Таким образом, световой луч тоже должен где-то остановиться. Из факта расширения космоса вытекают другие, столь же малоубедительные теоретические рассуждения. Эйнштейн полагает, что космос расширяется уже 10 миллиардов лет. Но раз он расширяется то, стало быть, было время, когда он был очень мал, и размер его равнялся нулю. Иными словами, космос не вечен, и все сущее развилось из ничего. Из этого же факта расширения космоса вытекает и другой, безотрадный вывод, а именно, раз он расширяется, то наступит время, когда он начнет суживаться и уменьшаться, и придет к своему концу. Эти сколь печальные, столь и необоснованные выводы Лишний раз подтверждают давно известную истину, что о высших проблемах мироздания позитивная наука никогда не сможет сделать правильных выводов до тех пор, пока не просветится светом эзотерического знания. Высшая эзотерическая наука так глубока и обширна, что по сравнению с земным человеческим пониманием должна казаться безграничной. Она не только не сообщает того, чего не знает, но вынуждена скрывать всю сумму своего знания от людей, ибо они не могут его вместить. Из своей сокровищницы знания она сообщает людям лишь крупицы его в меру действительной надобности и готовности человеческого разума принять ту или иную истину. Поэтому мы базируемся не на точном, в кавычках, знании современной науки, которая, несмотря на свои большие достижения, в окончательных своих выводах все же не точна. Но на истинном знании эзотерической науки, которая не впадает в такие ошибки, как наука точная, в кавычках, что неоднократно уже доказано. Эзотерическая же наука учит, что космос беспределен, что ограниченным и предельным человеческим умом нельзя понять беспредельность, что подобное познается лишь подобным, вместо того, чтобы признать это. И склониться перед величием беспредельности и премудростью творческих сил космоса человек своим малым умом старается ограничить Творца и его творение, старается найти и находит предел там, где его нет, между тем, как предел находится в человеческом сознании и его познавательных способностях. Если обнаружены огромные трансгалактические системы, которые удалены от нас на многие миллиарды световых лет и кажутся благодаря этому едва заметными туманностями, то, казалось бы, было бы логичнее предположить, что за этими уловимыми туманностями могут быть неуловимые, расположенные столь далеко, что ни человеческий глаз, ни его современные аппараты обнаружить их не могут». Но само мнение ученого скорее соглашается признать предел, нежели допустить существование того, чего он не видел собственными глазами. Цитата. Неосознание беспредельности ведет ко многим заблуждениям. Так люди начинают воображать, что Земля – из центр Вселенной, или пытаются измерять и определять размеры проявленного мироздания. При этом забывают, что проявленное постоянно эволюционирует, не может быть даже момента статики. Но настолько люди проникнуты мерами земными, что они стараются под них подвести даже немеримые. Не будем пресекать все поиски. Мы радовались даже малым полетам стратосферным, но следует остеречь от негодных заключений, среди которых Земля может оказаться центром Вселенной. Такое самомнение неприлично просвещенному ученому. Может быть, он Считает каждую точку беспредельности условным центром, но проще, что он не сознает беспредельность. Братство, параграф 534. Из этого, само собой, понятно, что все наблюдения и все выводы ученых касаются лишь проявленного мира. Между тем, кроме мира проявленного существует мир непроявленный. Соотношение между миром проявленным и непроявленным согласно эзотерической доктрине, такое же, как между каплей воды и океаном. Если ученые определили размер проявленного мира или капли в 4 миллиарда световых лет, то исчислить океан вряд ли им когда-нибудь удастся. Так как мир, не проявленный учеными, еще не обнаружен, и в телескопы не усмотрен, то, говоря о том, что космос не вечен и идет к своему концу ученые отчасти правы, Но только отчасти, ибо, утверждая такое положение, они говорят о мире видимом, проявленном, который действительно, как и все в нем находящееся, имеет временное существование. Но источник жизни и проявления всего сущего есть мир непроявленный, который в своей беспредельности и непознаваемости никогда не станет вполне доступным человеческому пониманию. Из мира непроявленного, то есть абсолютной беспредельности и вечности, зарождаются видимые вселенные, каждая из которых имела и имеет беспредельность и вечность относительные, которые могут быть исчислены. Мироздание никогда не было первого космоса и никогда не будет последнего. Тот космос, который существует в наше время, один из бесчисленных уже бывших и будущих проявленных космосов. Если ученые правильно исчислили его размер в 4 миллиарда световых лет, в чем мы, однако, сомневаемся, то к этому можно добавить, что эзотерическая доктрина установила срок существования нашего космоса в 311.040 и далее 9 нулей земных лет. Беспредельность и вечность, хотя и относительная, но все же достаточно внушительная. Беспредельность или мир, непроявленный, по определению ученого-каббалиста, есть, цитата, «неведомое вместилище неведомой первопричины и всего сущего». Это неведомое вместилище действительно все в себя вмещает и содержит, все из себя выпускает и зарождает, и все в себя вбирает и поглощает, для того, чтобы явить все вновь. Мир, непроявленный, это ничто, из которого исходит все». Это есть вечная тьма, из которой вечно исходит свет. Это бесформенный хаос, из которого зарождается дивная гармония мироздания. Это небытие, которому дает, которое дает всему бытие. Это бездна, которая является первопричиной всего сущего. Это отец и мать, от которых рождается космос, их сын. Это периодическое проявление из непроявленного хаоса проявленных вселенных и последующего исчезновения их. В том неведомом вместилище, из которого они и зашли, в восточной философии называется дыханием Брахмы. Космос живой организм, он дышит, его дыхание есть жизненный принцип, дающий жизнь всему сущему. Ритм его вдыхания и выдыхания создает дни и ночи Брахмы или исчезновение отживших вселенных и появление новых. Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине» приводит выдержки из Вишну Пураны, касающиеся трактуемого вопроса, с которыми небезинтересно познакомиться. В конце тысячи периодов четырех веков, составляющих День Брахмы, земля почти истощена. Вечный Вишну принимает тогда аспект Рудры, Разрушителя, Шивы и объединяет все свои творения с собою. Он вступает в семь лучей солнца и выпивает все воды планеты. Испаряя всю влагу, он иссушает таким образом землю. Океаны и реки, потоки и малые ручьи – все испаряется. Насыщенные этой изобильной влагой семь солнечных лучей в силу расширения становятся семью солнцами и, в конце концов, воспламеняют весь мир. Хари – разрушитель всего сущего, который есть пламень времени, калагни – Сжигает наконец землю, тогда Рудра, становясь Джанарданой, вдыхает облака и дождь. Когда наступает маха пролая, обитатели сварлоки верхней сферы, встревоженные воспламенением, ищут убежище у Питри своих прародителей, уману, Семиришей, у различных степеней небесных духов и богов в Махар Локе. Когда последнее место тоже захватывается пламенем, то все вышеупомянутые существа в свою очередь переселяются из махарлоки в джнаналоку в своих тончайших формах, предназначенных к воплощению с теми же свойствами, как их прежние, при наступлении обновления мира в начале следующей кальпы. Вайю Пурана. Тучи, мощные и грозные, рождают громы и наполняют все пространство. Не Низвергая потоки вод, тучи эти тушат ужасные огни, и потоки эти льются на протяжении ста божественных лет и затопляют весь мир, солнечную систему. Проливаясь каплями величиной сыгральную кость, эти ливни покрывают землю и наполняют срединную область и затопляют небеса, отныне мир окутан мраком. И когда все одушевленное и неодушевленное погибло, тучи продолжают свергать свои воды, и ночь Брахмы верховного царяется над пространством пустошения. Вишну Пурана 4.3 Это то, что мы называем в эзотерической доктрине солнечной пролаей. Когда воды достигают области Семириши и мир, наша солнечная система, становится одним океаном, они останавливаются. Дыхание Вишну становится мощным вихрем, дующим еще сто божественных лет, пока не разгонятся все тучи тогда вихрь вновь поглощается. И то, из чего все сотворено, Господь, которым все существует, Он, непостижимый и безначальный, начало вселенной отдыхает во сне на шеша, змеи вечности, среди бездны. Когда вселенский дух пробуждается, вселенная возрождается. Когда он смыкает очи, Все падает на ложе мистического сна. Так же, как тысячи великих веков составляют один день Брахмы, так и ночь его заключает такой же период. Пробуждаясь в конце ночи, нерожденный вновь созидает Вселенную. Там же. Вышеприведенные выдержки И тайные доктрины говорят о наступлении пролаи нашей Солнечной системы. Хотя там же имеется описание наступления великой или маха пролаи, то есть перехода всего космоса в состояние растворения, но это описание изобилует символами, аллегориями и многими непонятными названиями, которые рядовому читателю будут малодоступны, поэтому это описание не приводится. Ниже приводится отрывок в том же популярном изложении.